Глава 22. Мам, Кирилл, присядьте. Мне надо вам кое-что сказать. Серый, ты меня пугаешь. Озвучил Кирилл и свои мысли, и мысли Марии Петровны. У меня хорошие новости. Алёша – мой племянник. Вот результаты теста на родство. Сережа, сынок, ты уверен? Они точно там не ошиблись. Мария Петровна смотрела на бумаги, которые выложил перед ней Сергей. И задавала уже одни и те же вопросы по второму кругу. Потом переводила взгляд на Алешу и обратно на Сергея. Сергей получил результаты из лаборатории сегодня утром. Вероятность того, что они с Алешкой родственники, была 95%. Это как раз и говорило о том, что он не отец мальчику, но очень близкий родственник. «Серый, погоди! Ты хочешь сказать, что Алеша сын твоего брата, то есть твой родной племянник?» Это уже Кирилл уточняет. «Да!» – Сергей улыбался счастливой улыбкой. «А скажи-ка мне, мил человек, с чего ты вдруг решил сделать этот тест?» Кирилл с подозрением посмотрел на друга. «Серый, колись давай! Вижу ведь, что не все рассказал!» «Ладно, ладно!» – Сергей рассмеялся. «Скажи только мне, друг любезный, ты ведь проверял Нику, не засланный ли она казачок, да?» «Было дело!» но ну тогда ты расскажи сначала, что ты о ней узнал!» А я уж дополню пробелы. Мария Петровна слушала, не прерывая. А чем больше слушала, тем шире становилась у нее улыбка. «Вот, я сразу увидела, что Алёша очень на тебя похож. Еще ведь удивилась такому вашему сходству и все гадала, как такое может быть. А оказывается, может. Вы с Алёшей просто похожи на одного и того же человека. На твоего родного отца. Серёжа, так это же все меняет». «Ника с Алешей теперь совершенно спокойно могут жить у нас. А я все думала, как же мне уговорить ее остаться жить у нас». «Что?» Ника собиралась съезжать? «И куда, если не секрет?» «Сын, но ты меня удивляешь. Уж ты-то понимаешь, что Ника не из тех девушек, которые готовы сесть на шею». «Не секрет, я и квартиру нашел». Кирилл, пока Сергей не перевел взгляд на него, успел кинуть быстрый взгляд на Марию Петровну и подмигнуть ей правым глазом. Ты. Нашел. Ники. Квартиру. Сергей проговорил эти четыре слова, делая между ними паузы. А дай-ка я угадаю, где. Сережа, это я попросила Кирилла помочь Никушке с квартирой. Серый, ты же сам сказал, что мы с ней хорошо смотримся, помнишь? Чего ты сейчас-то завелся? И, кстати, моя мама не против делить дом с Никой и Алешей. «А ты, моя мама, значит, против!» Сергей сверлил мать взглядом. «Я точно нет. А вот ты, похоже, и сам не знаешь, чего хочешь!» Отрезала мать. «Ведешь себя, как собака на сене. Себя извел, девочку извел, а на друге срываешься!» «Серый, а это что за анализ?» Кирилл держал в руках бумагу, подтверждающую, что Сергей может быть донором для Анны. «Я правильно понимаю, ты решил стать донором для этой женщины?» Да, правильно. Сергей все еще сверлил друга взглядом. Да не смотри-то на меня так. Дырку прожжешь. Рассказывай, как она смогла тебя уговорить. Да нечего рассказывать. Они с братцем очень уж оживились, когда выяснили, что Алеша его сын. А она стала быть бабкой ему родная. Раскатали губу, что Алешка подойдет как донор. Ох! Мария Петровна зажала рот ладошкой. Чего? Они не оху... Ой, простите, Марья Петровна, а не зашкалила ли у них борзота? Я тоже так решил. Дети, правда, все равно не могут быть донорами костного мозга. Но я понял, что они не успокоятся. Так что вот, он показал на лист, который Кирилл держал в руке. Я принял решение. С завтрашнего дня не начинают колоть препарат. С этого места подробнее, скомандовал Кирилл. Сергей вздохнул и рассказал все, что знал сам о процедуре. Реакция матери была предсказуема. Она отреагировала так же, как и Ника. Прижалась крепко-крепко и уже куда-то в шею Сергея выдохнула. «Я всегда знала, что у меня самый лучший сын». Этот разговор Сергея с матерью в присутствии Кирилла при горячем и непосредственном его участии состоялся через три дня после той встречи в парке. Встреча Сергея и его биологических родственников, а он только так называл Анну и Антона, перевернула всю его жизнь. Сергей после того раза продолжал возить маму и Алешу и уже сам ждал, когда же они поедут к Нике в больницу. Сергею хотелось видеть ее каждый день, видеть ее улыбку, слышать ее голос. То, как эта тоненькая, словно веточка, девушка расстраивалась от людской бесцеремонности по отношению к нему, то, как она бросилась защищать его перед Анной, лучше любых слов сказала ему то, в чем сама Ника никогда бы не призналась. Он ей не безразличен. Со слов Кирилла, он знал о ее слове, данном умирающей матери, что в ее жизни есть место только одному мужчине – Алексею. Но, во-первых, Алеша еще не мужчина, а во-вторых, Алеша ему такой же племянник, как и ей. Вот такая головоломка получается. Их породнил мальчик 5 лет. В один из дней, когда Сергей встретил маму и Алешу после занятий с логопедом, Мария Петровна вдруг попросила сначала отвезти ее домой, а уж потом Сергею с Алёшей ехать к Нике. – Мам, что случилось? Ты устала? – Нет, Серёж, я вспомнила, что обещала сегодня Олесе помочь разобрать вещи в моем шкафу. Ты же понимаешь, я должна сама решить, что оставить, а что можно раздать. Так что вы с Алёшей поезжайте без меня, хорошо? И я Никушке потом позвоню, извинюсь. На следующий день она вспомнила, что договорилась встретиться со своей приятельницей, и именно в это время. Мам, где вы встречаетесь? Давай отвезу, а потом встречу. Да что ты в самом деле? В кафе мы с ней встречаемся. В нашем кафе. В том самом, которое на соседней улице. Я пешком пройдусь, а вы поезжайте к Нике. Мам, точно? Да точно, точно. Рассмеялась мать. Езжайте уже. С Кириллом Сергей тоже больше не встречался в больнице. Кира, ты перестал ездить к Нике в больницу? «Ну, товарищ директор, просто тебя же нет сейчас на работе полдня, так что я здесь тебя заменяю, как могу, а ты уж будь добр, в больнице за меня развлекай девушку».